все пришли в движение мигом были установлены складные столы извлечены из печей горячие блюда появились тарелки столовое серебро камчатные салфетки капитан уайлдер долго глядел на миссис хететеэй потом перевел взгляд на ее сына и бесшумно двигающихся высоких дочерей рассматривал мелькающие лица ловил каждое движение молодых рук каждое выражение гладких без единой морщинки лиц Он сел на стул, который принес сын миссис Хэтэвой. Сколько вам лет, Джон? — Двадцать три, ответил тот. Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему. — Капитан Уайлдер, тут что-то не так. Сын пошел за стульями. — Что вы хотите сказать, Уильямсон? — Мне 43 года, капитан. Двадцать лет назад я учился вместе с молодым Хетеуем. Он говорит, что ему теперь только двадцать три. Но это одна видимость. Это все неправильно. Ему должно быть сорок два, самое малое. Что все это значит, сэр? Не знаю. На вас лица нет, сэр. Мне не здоровится. И дочери тоже. Я их видел лет двадцать назад, а они не изменились. Ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего десять минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились. Прошу. О чем это вы так серьезно разговариваете? Миссис Хетео и проворно налила суп в их миски. Улыбнитесь же. Мы все вместе опять... «Путешествие завершено, вы почти дома!» «Да-да, конечно», — капитан Уайлдер засмеялся. «Вы так чудесно молодо выглядите, миссис Хэтэвэй!» «Ах, эти мужчины!» Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шутком, усердно подкладывала салат на тарелке, не давая себе передышки, Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей. Уильямсон сбежал вниз по склону. «Куда это он?» — спросил Хетеуэй. «Проверить ракету», — ответил Уэлдер. «Так вот, Хетеуэй, на Юпитере ничего нет, человеку там делать нечего». — На Сатурне и Плутоне тоже. Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса. Он думал только об одном. Сейчас Уильямсон сбежит вниз. Скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ. — Спасибо. Маргарет и налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно у нее было теплое и нежное тело. Сидевший против капитана Хетео и то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченные взгляды на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия.